Февраль 20, -е. Искусство есть средство пробуждения, воспитания и развития творческой мощи человеческого сознания. Удел человека творить ценен и целесообразен лишь труд творческий. Без огненной мощи творящей не построить нового мира. Искусство пробуждает в человеке дремлющие и скрытые силы его творческой мощи, ибо оно, вводя человека в мир произведений этого творчества, приобщает его к огню. Без воображения нет творчества, а без накопления нет и воображения. Значит, надо тренировать третий глаз, передающий в чашу отпечатки того, что он видит, а главное, запечатлевает. Смотреть недостаточно. Надо именно видеть. Изобразительное искусство и учит тому, чтобы уметь наблюдать и отмечать все оттенки тонов или красок, или формы, безобостренной способности видеть, как может работать художник или слышать певец и композитор. Искусство учит упражнять и обострять чувство слуха, зрения, ритма и чувство прекрасного. Словом, все способности человека и в этом его величайшее значение. С развитыми способностями, воображения и отточенными чувствами может вступить человек в строй творцов и созидателей нового мира. Герой отрубает змеиные головы дракона, но они вырастают вновь. Чудовище надо поразить в сердце. Точно так же следует поступать в борьбе с своим извечным врагом, многоликим астралом. Не вино или табак, или что-то, находящееся вовне, будут объектом преодоления, но эмоции или чувства, толкающие человека к вину или к наркотику, или чему-либо иному».